Ли С приходом ночи мир здесь погружается в такую тишину. Не слышно ни звука. Днем получше. Дети играют в центральном парке, гоняются друг за другом по замерзшему пруду и громко визжат. А в солнечную погоду можно увидеть даже девушек в свадебных платьях. Скинув пальто, они трясутся от холода, позируя на фоне особняка. Наверное, все дело в зиме. У моря дует холодный ветер. Теплые края далеко, вот и приходится искать красивый фон в кампусе медуниверситета. Особнячок невестам подходит как нельзя лучше. Белоснежные стены, полукруглый, словно парящий в воздухе балкон, арочные окна, украшенные орнаментом. Этого довольно, чтобы состряпать декорацию для их второсортного счастья. Хотя счастье по самой природе своей фикция. И раз так, не все ли равно, какого оно сорта? Белый особнячок. Так мы ласково его прозвали. В то время белоснежные особняки вроде этого были редкостью. В нашем грязном промышленном городе всему надлежало быть серым. Серые дома, серое небо, серый воздух. Серый был цветом фона, на котором проходило наше детство. И мы понимали, что белый особнячок здесь случайный гость. притаившийся в одном из тупиков Центрального парка, издалека он походил на пышное облако, спрятанное среди густых деревьев. А мне всегда казалось, что это попавший в беду слоненок, заколдованный злым волшебником и обреченный стоять здесь вечно. Больше всего особнячок мне нравился летом. В окружении разросшихся фикусов, качавших с тревожными тенями по белым стенам, он напоминал резиденцию времен колонии, и в липком горячем воздухе слышалось дыхание распада. «Пару раз, возвращаясь с купания, мы с тобой встречали стайку младшеклассниц, которые играли на ступенях особнячка в семью. Накрыв голову белыми тюлевыми салфетками с подлокотников кресел, они воображали себя принцессами в свадебных нарядах. А мы, словно колдуны, явившиеся испортить праздник, хохоча и гримасничая проходили мимо. Но знаешь... Той ночью, когда мы с тобой пробрались в особнячок, я втайне решила, что однажды сыграю здесь свадьбу. Сколько нам было лет? Десять? Одиннадцать? Тогда в нем еще размещался профсоюзный клуб, и как-то раз в субботу, пока сторож отошел, мы с тобой прошмыгнули внутрь, посмотреть, как взрослые танцуют бальные танцы. Там мы увидели красивую учительницу музыки. Все в ней было так необычно, туфли на каблуке, длинная широкая юбка, мужская ладонь Наталии. Площадка для танцев тонула в сумраке. В воздухе сражались запахи пота и духов, прожекторы крутились, как заведенные. И это не блики скакали по стенам, а наши заполошные сердца. Потом мы вышли из танцевального зала и отправились бродить по дому. Прошли через двухъярусный холл, По деревянной лестнице поднялись на второй этаж, и в конце коридора заметили маленькое круглое окошко. Навалившись животами на подоконник, мы выглянули наружу. В сыром вечернем небе висела закутанная в туман луна. Вдруг туман рассеялся, луна оказалась идеально полной. Мы осторожно отступили назад, шагнули влево, переступили правее... И, наконец, нашли нужную точку. Теперь луна была ровно посередине окошка. Круг безупречно вписанный в круг. Мы с тобой стояли, соприкасаясь плечами, и не мигая смотрели в окно. В ту минуту мы словно очутились в самом центре мира. Но скоро туман опять заволок луну, будто испугавшись, что приоткрыл людям какую-то страшную тайну. Мир вокруг снова стал непонятным, не дающимся в руки. Мы медленно спустились по лестнице. Мне было немного грустно. Я думала о чем-то смутном и неуловимом. О счастье, о будущем, о вечности. Когда мы уходили, я решила пообещать что-то этому дому и загадала, что обязательно сыграю здесь свадьбу. Тебе я ничего не сказала. хотя в тот миг была уверена, что женихом будешь ты. Ты всегда говорил мне, что этот особнячок построили немцы. В начале пятого класса тебя очень заинтересовал рассказ учителя истории о том, как Германия оккупировала бухту Цзяо-Джоу, готический собор за воротами Дунмэнь, старомодное здание вокзала и этот пленительный белый особнячок. Ты повсюду искал следы, оставленные в городе немцами. Думал, что все эти здания были построены по приказу Гитлера. Мечтал найти свастики, вырезанные в потайных местах особнячка. Еще ты по секрету говорил мне, что даже слегка восхищаешься Гитлером. По крайней мере, тот прожил необычную жизнь. Ты боялся за урядности, Боялся, что твоя жизнь окажется камушком, беззвучно упавшим в речную воду. Только много лет спустя я узнала, что особнячок построили в 50-х годах XX -го века. Тогда в наш медицинский университет назначили ректором какого-то очень именитого работника просвещения и специально для него выстроили этот дом. Но ректор мягко отказался, посчитав такой подарок слишком роскошным. Правда, это не помогло. В годы культурной революции особнячок ему все равно припомнили. Оторвался от коллектива, использовал положение в личных целях. Обвинения сыпались одно за другим, а особнячок превратился в площадку борьбы с классовым врагом. Бывшего ректора много дней держали здесь в заперти, и как-то ночью в одной из комнат на втором этаже, может быть, даже в этой, он перерезал себе артерию, припрятанной бритвой. Доведенный несправедливостью до самоубийства ректор Едва ли мог представить, что спустя годы этот дом превратится в декорацию счастья на свадебных снимках. А я уж точно не представляла, что однажды буду здесь жить. Теперь, если захочу, смогу хоть каждый день играть здесь в свадьбу. Наверное, сейчас я подобралась к своей детской мечте ближе всего. Осталось только найти мужчину, который согласится на мне жениться. В прошлом году я едва не вышла замуж. Его звали Тан Хуэй. Он учился на три курса старше. Мы познакомились слишком рано, но и слишком поздно. Главные события в моей жизни к тому времени уже произошли. Он знал это, но все равно решил попробовать. Он был очень хороший. Как ангел, посланный во спасение, он тянул меня наверх. К сожалению, у него так ничего и не получилось. После нашего расставания я жила то у одних друзей, то у других... Бестолковое было время. Но летом Пэйсюань вернулась из Штатов, и я на два месяца переехала к ней. Ты ведь помнишь мою двоюродную сестру, прекрасную Пэйсюань, которая поднимала школьное знамя? Все это время она жила в Америке. В прошлом году защитила степень по медицине, сейчас преподает в университете штата Огайо. Летом она вернулась в Китай и предложила встретиться. От нее же я узнала, что дедушка теперь живет в белом особнячке. Пэйсюань жаловалась, ничего хорошего в этом нет. Особнячок слишком заметный, он превратился в одну из достопримечательностей кампуса, как пруд или центральный парк. Вокруг вечно гуляют люди и, проходя мимо, обязательно заглядывают в окно. А некоторые даже в дверь стучат, спрашивают, можно ли сфотографироваться с академиком. «Дедушка теперь как редкое животное, запертое в клетке!» — злилась Пэйсюань. Каждый год она приезжает сюда на лето и покупает что-нибудь в дом. Так на кухне появились кофеварка и электрогриль. Без них ей дня не протянуть. Но осенью, когда Пэйсюань уезжает, все покупки отправляются в кухонный шкаф. Дедушка привык обходиться только железным чайником и котелком. Несмотря на кардинальные различия в образе жизни, ладят они друг с другом неплохо. Время, проведенное с дедушкой, Пэйсюань называет «тихими летними денечками». Думаю, это что-то вроде синонима к слову «скука». С тех пор, как я перевелась в другую школу и уехала из Нань-Юаня, мы больше не виделись с Пэйсюань. Но исправно обменивались контактами. В основном связь поддерживалась ее усилиями. Вскоре после отъезда в Штаты Пэйсюань прислала мне письмо со своим американским адресом. И с тех пор время от времени от нее приходили письма. Иногда к письму прилагался новый адрес. Потом, когда я поступила в университет в Пекине, она узнала у моей мамы телефон общежития и позвонила. Обменявшись парой дежурных реплик, мы продиктовали друг другу свои электронные адреса. Иногда она писала мне, сообщая важные новости из своей жизни — Поступила в магистратуру, осталось учиться в аспирантуре. В конце каждого письма Пэйсюань прибавляла одну и ту же фразу. «Надеюсь, ты найдешь время, чтобы навести дедушку с бабушкой». Я ни разу ей не ответила. Только после выпуска из университета написала, что остаюсь работать в Пекине. Для Пэйсюань поддерживать связь со мной было своего рода долгом. «Я дедушкина родственница, а значит, она обязана помешать мне окончательно порвать с этой семьёй». Единственный осмысленный разговор у нас случился пять лет назад, когда она позвонила ночью из Америки и, горько рыдая, сказала, что бабушка умерла. Она говорила, что приедет на похороны и очень просила меня тоже поскорее приезжать. Но я не поехала. Потом от неё снова приходили письма. Она рассказывала, что окончила аспирантуру, получила место на какой-то кафедре. В конце письма была та же самая приписка, только без слова «бабушка». А нынешним летом Пэйсюань написала мне, что вернулась в Китай и на какое-то время остановится в Пекине. Мы встретились в кофейне в центре города. И у Пэйсюань была отличная фигура завсегдатая тренажерного зала. Кожа по-прежнему белая, даже неестественно белая. Но я не ожидала, что ее шрам будет так заметен. Я еще ни разу не видела ее со шрамом. Говорили, она залезла куда-то и неудачно упала, но это даже представить себе невозможно. Падения всегда были по моей части. Это я вечно ходила со сбитыми коленками и синяками на руках. А Пэйсиоан никогда не залезала в опасные места. Помнишь, как она приходила меня искать? Чтобы избавиться от нее, достаточно было вскарабкаться на стену у башни мертвецов. Выпуклый шарам тянулся от правого уголка рта наискосок вниз, до края нижней челюсти. В нем было сантиметров пять не меньше. Когда Пэйсюань молчала, шарам как будто спал и не слишком бросался в глаза. Но стоило ей заговорить, и он просыпался. Начинал шевелиться вместе с губами. Словно под тонкую кожу моей сестры забралась скалопендра. Мне было немного жаль, Пэйсюань. С самого детства она ставила себе цель и шла вперед, не сворачивая с намеченного пути. Возможно, появление этого шрама было единственным незапланированным событием за всю ее жизнь. Пэйсюань сказала, что какой-то телеканал готовится снимать документальный фильм про нашего дедушку. Она приехала в Китай, чтобы помочь съемочной группе в сборе материала, найти людей, которые знают дедушку, взять у них интервью. Она хотела, чтобы я, как вторая внучка, тоже приняла участие в съемках. «Просто расскажи, как жила в детстве у дедушки. Это несложно». «Я ничего не помню». «Так не бывает, напряги память». «Не получается». «Я понимаю, это все из-за твоего папы». «Но ни один дедушка виноват в их конфликте». «Это здесь ни при чем». «Конечно, он не идеальный человек, но...» «Давай не будем», — сказала я. «Мне пора, ты еще посидишь?» Вздохнув, Пэйсюань махнула официанта, чтобы принес счет. Но она и не думала сдаваться. Спустя пару дней снова позвонила мне, предлагая встретиться. У меня только что закончился очередной роман, нужно было срочно куда-то съезжать. Я сказала Пэйсюань, что ищу жильё и не смогу найти время для встречи. Тогда она предложила пожить у неё. Из-за съёмок ей нужно было на два месяца задержаться в Пекине, и она сняла квартиру гостиничного типа. Я согласилась. У меня и правда никак не получалось найти подходящее жильё». И еще в глубине души я надеялась, что мы сможем как следует поговорить. Я хотела рассказать Пэйсюань все, что знаю. Следующим же вечером я перебралась в ее квартиру. «Это все твои вещи?» Обняв себя за плечи, она смотрела на два чемодана, которые я поставила у порога. «Один неполный. Цыганской жизнью живешь?» «Почти. Разве что не гадаю. Я давно привыкла жить на чемоданах. Превосходно умею уничтожать следы своего пребывания в очередной квартире. Выбирая что-нибудь в дом, я всегда смотрю, какой объём займёт покупка. Для меня это не менее важно, чем цена. Из -за ряда вещей с одинаковыми характеристиками я всегда выберу ту, что меньше. И фен, и плойка, и утюг, и колонки у меня в мини-версии. Я даже готова мириться с примитивным функционалом и розовым цветом, в который их выкрасили, чтобы угодить девочкам, не наигравшимся в барби. Все духи у меня в пробниках по 5 мл. И я стараюсь выбирать вещи, которые можно использовать по нескольким назначениям. Складной штопор со встроенной открывашкой для пивных бутылок и консервным ножом. зарядное устройство, которое можно подключать к телефону, ноутбуку и фотоаппарату, крем для лица и тела. Как женщины на диете, скрупулезно считающие калории, я подсчитываю каждый квадратный миллиметр своих вещей, сокращая занимаемое пространство до абсолютного минимума, как будто живу в чьем-то утянутом ремнем желудке». «Конечно, Пэйсюан не смогла бы этого понять». Я слышала, что в Америке она одна занимает огромный дом, да еще и с садом. Родители ее живут отдельно, в Калифорнии. У ее отца всегда было слабое здоровье, а два года назад его парализовало после инсульта. Наверное, это значит, что он уже никогда не сможет повидаться с дедушкой. На второй день после моего переезда Пэйсюань снова вспомнила о съемках. «Просто скажи пару слов на камеру, и все». «Разве это так сложно для тебя?» Кажется, я начала понимать. Не важно, что я буду говорить, главное — появиться в кадре. Скорее всего, так хотел режиссёр, чтобы показать другую сторону дедушкиной жизни. Нужно взять интервью у членов семьи. Но бабушка и папа уже умерли. Дядя и тётя не могли приехать на съёмки, так что из всей семьи остались только мы с Пайсюань. Пэйсюань наверняка утаила от режиссера, что я уже много лет не поддерживаю с дедушкой отношений. Ведь это обращало дедушку в печальную фигуру и рушило его идеальный образ. «Хватит в фильме и одной внучки», — ответила я. «Зачем там столько родственников? Многие великие люди вообще не оставили потомства». Пэйсюань потрясенно уставилась на меня, помолчав сказала. «На самом деле из нас двоих...» Дедушка всегда больше любил тебя. Я рассмеялась. Какая ерунда. Они с папой друг друга терпеть не могли. Да, с твоим папой они не ладили. Но тебя он любит больше. Знаешь, почему? Ты похожа на его мать. Особенно лоб и глаза эта бабушка мне рассказала. Мы можем больше не косаться этой темы. В следующие несколько дней она и правда не вспоминала о дедушке. Но я быстро поняла, что он все равно постоянно стоит между нами. Жизнь пейсюань была испещрена его следами. Порой мне даже мерещилось, будто я снова вернулась в детство, в те три года, что мы провели с ней в дедушкином доме. Взяв в руки чашку, я видела свое имя на кусочке пластыря, приклеенном к ручке, а на чашке, стоявшей на другом конце стола, было написано имя Пэйсюань. Раньше в дедушкином доме такой способ практиковался, чтобы мы не взяли по ошибке чужую посуду. Выпить из чужой чашки было страшным событием. Они жили в постоянном страхе, что кто-нибудь в семье болен гепатитом и отсекали зарази все мыслимые пути. Помню, однажды я тайком попила из чашки пэйсюань, чтобы заразить ее простудой. Но практика показала, что могущество чашек сильно преувеличено. на кафельную стену кухни-студии в съемной квартире. Пэйсюань повесила несколько крючков для полотенец и рядом с каждым крючком наклеила кусочек пластыря с надписями «Для посуды, для стола, для рук». Глядя на рядок полотенец с четко очерченными должностными обязанностями, я смутно чувствовала, что снова стою на кухне в дедушкином доме. Хуже всего было то, что она расклеивала повсюду не стикеры и не наклейки, а узенькие полоски пластыря, густо пахнущие лекарством. Раньше у всех сотрудников больницы дома лежали запасы такого пластыря. Наверное, и у твоей бабушки тоже. Но мало кто использовал их так обстоятельно, как мы. Целлофановая пленка, в которую заворачивали пульт, с двух сторон была оклеена пластырем. Пластырь был и на антенне радиоприемника. Две полоски пластыря скрепляли треснувший пенал. Ещё Пэйсюань научила меня, что пластырь можно порезать на мелкие кусочки и заклеивать ими по марке в домашних тетрадях. Потом в продаже появились корректоры, но она всё равно не расставалась со своими обрезками. Я тогда ненавидела эти пластыри, ненавидела их больничный запах, а ещё меня бесило, что и пульт, и пенал, и приёмник, обмотанный пластырем, превращались в перевязанных бинтами пациентов». Еще Пэйсюаню наследовала от дедушки почти фашистскую самодисциплину, которую называла необходимыми ограничениями. Утром, проснувшись, она тут же вскакивала с постели. Пообещав себе, что посмотрит телевизор 30 минут, никогда не оставалась перед экраном дольше, и даже если фильм шел к концу, она безжалостно его выключала. Как-то мы разговорились после ужина, а потом она вспомнила, что пора подавать фрукты. посмотрела на часы Было уже полдевятого, время фруктов прошло ровно в восемь. И Пэйсюань объявила, что есть не будет. В довершение всего оказалось, она носит брекеты, точнее, элайнеры, которые нужно снимать перед едой. «Тебе же в детстве справились зубы?» — спросила я. В те годы у Пэйсюань стояли проволочные брекеты, и при разговоре ее рот посверкивал металлом. Снова появилась щель — «Надо ещё немного поносить», — объяснила Пэйсюань. «Никакой успех не даётся раз и навсегда». Ей-то щели не видела. Зубы Пэйсюань были ровные, как костяшки Мадзяна. Она рассказала, что иногда машинально давит на зубы кончиком языка, а айлайнеры помогут избавиться от этой дурной привычки. Оказывается, и у неё тоже есть дурные привычки. Она тоже делает что-то машинально. На моей памяти Пэйсюань даже спала, не теряя бдительности. Она подошла ко мне вплотную и попросила открыть рот. «Тебе тоже надо поставить элайнера». «Нет уж. Если даже спать придется с пластиком во рту, во мне ничего живого не останется». Как-то раз она вернулась из магазина с двумя бутылками красного вина. Сказала, что вечером можно будет немного выпить. Я обрадовалась. Наконец у нас нашлось общее увлечение». Пэйсюань досуха протерла бокалы, поставила их рядышком на столе, налила в каждой вина ровно три сантиметра от дна и заткнула бутылку. Я сразу поняла, что у нас с ней разные представления о том, что такое немного выпить. Наливая вино, она не сводила глаз с бокала, словно на нем нарисована шкала, а у нее в руках пузырек с сиропом от кашля. Когда Пэйсюань заснула, Я достала початую бутылку, вытащила пробку и допила вино в одиночку. Проснулась я ближе к обеду. Голова побаливала, я вышла в общую комнату. Пэйсюань сидела за компьютером, отвечала на письма. «Ты, наверное, не помнишь, что было вчера?» — спросила она, не отрываясь от монитора. Я напилась. Я встала ночью, а ты лежишь на полу. Бокал разбился, весь пол в стекле. «Извини, я не умею пить». Растирая виски, я заметила у себя на руке большой синяк. «Еще как умеешь. Ты допила початую бутылку и открыла вторую. В ней тоже ни капли не осталось». «Да?» Мне смутно вспоминалась вчерашняя ночь, как я с бутылкой в руке брожу по квартире в поисках штопора. Беспокойно глядя на меня, Пэйсюэнь спросила. «У тебя тоже появилась склонность к злоупотреблению алкоголем?» «Тоже?» Этим своим тоже она вынуждала меня вспомнить о папе. «Наверное», — ответила я. «Почему?» Она все смотрела на меня. «Почему ты не пытаешься бросить? Можно пройти лечение. В США есть специальные центры, в Китае тоже должны быть». «Мне нравится пить». Как я меньше себя ненавижу. Я не сказала, что эта привычка — часть скудного наследства, доставшегося мне от папы. Опьянев, я всегда чувствую, что он где-то рядом. Не ожидала, что ты так изменишься. Она покачала головой. Страдание было не к лицу Пэйсюань. Шрам на ее щеке кривился. А что будет, если она зарыдает и рассмеется? Скалопендра выскочит из-под кожи. Наконец, я поняла, почему у моей сестры всегда такое бесстрастное лицо. Это выражение подходит ей лучше других. С ним шрам остается в покое. Больше она не приносила домой вина. Иногда по вечерам я ходила выпить с друзьями. Заметив, что я укладываю волосы или крашусь, собираясь на выход, Пэйсюань очень сердилась. Ее раздражение было сложной природой. Она походила то на мать, которая не может справиться с выходками дочери, то на маленькую девочку, обиженно наблюдающую за тем, как мама наряжается на свидание. Сама Анна никогда не красилась и почти не ходила на вечеринки. Пэйсюань часто жаловалась, что американцы тратят уйму времени на бессмысленное сборище, потому они и глупеют день ото дня. Наверное, посмотрев, как я живу, она поняла, что Китай недалеко ушёл от Америки. Люди во всём мире неудержимо глупеют. Перед выходом я стояла у зеркала, примеряя одежду. Снимала одно платье, надевала другое, раздумывала, в каком пойти. Отвернувшись от монитора, Пэйсюань наблюдала за мной. Я не спрашивала её мнения, но она всё равно говорила, что эти наряды никуда не годятся. Главное в одежде — материал. Вещь должна быть удобной. Как-то раз меня позвали на собеседование в редакцию модного журнала, и по указке Пэй Сюань я вместо платья и туфель на каблуках надела ее строгие черные костюмы, кожаные туфли на плоской подошве. Она сказала, что работающей женщине на официальные мероприятия уместнее приходить в брюках. Собеседование кончилось отказом. Главный редактор наверняка решил, что я не имею ни малейшего представления о моде. Умываясь, я всегда видела в зеркале белье, развешанное над ванной. Наши лифчики висели редком, прижавшись друг к другу и безуспешно пытаясь изобразить дружбу. Мои сплошь бордовые или нежно-розовые с чашечками в виде узких полумесяцев, обшидах дешевым кружевом или атласом. Между чашечек маленькие бантик, на нем бусинка, которая не переживет и двух стирок. А у Пэйсюань все лифчики белые, из практичного впитывающего под хлопка И модель одинаковая, максимально закрытая На материал производитель не скупился. Сбоку ткань доходила почти до подмышек. Я подозревала, что Пэйсюань просто пришла в магазин и смела с полки все закрытые лифчики своего размера. Однажды переодеваясь, я услышала за спиной ее угрюмый голос. «Какой нарядный лифчик!» «Это чтобы перед мужчинами красоваться?» «Почему перед мужчинами? Ты сама разве в зеркало не смотришь?» Она и правда не смотрелась в зеркало. Наверное, дело было в шраме. Из-за него Пэйсюань не хотела видеть свое отражение. Жизнь без зеркал превращала ее в диковатую, несформировавшуюся девочку. Иногда на ее лице даже проступало детское выражение, только счастливого блеска в глазах уже не было. Помню, как на утренней линейке по понедельникам Пэйсюань со знаменем в руках шагала к флагштоку, на солнце ее белая кожа почти слепила, от стройного силуэта веяло чем-то волнующе девичьим. И я была уверена, что все мальчики школы должны немедленно в нее влюбиться. Однажды вечером мы впервые заговорили на довольно интимную тему. Обычно между двоюродными сестрами такие разговоры в порядке вещей, Но у меня все равно было чувство, что я обидела Пэйсюань своим вопросом. Я спросила, есть ли у нее друг. Она сказала нет. А сексуальный партнер? Мне это не нужно, она покраснела. У меня насыщенная жизнь. Пэйсюань рассказала, что еще не встретила своего мужчину. Она верила, что где-то в мире есть мужчина, с которым они идеально друг другу подходят. «Он из хорошей семьи, прекрасно образован, у него престижная работа, а еще он вечно будет любить только ее». Пейсиоан терпеливо ждала этого мужчину. «А ты?» — смущенно спросила она. «Ты своего мужчину еще не встретила, а мой уже ушел. Сейчас мне кажется, что все они похожи, ни один не лучше и не хуже других, так что нет разницы, кто из них рядом». У тебя очень нездоровая жизненная позиция. У меня нет никакой позиции. Просто живу, как живется. Следующие две недели Пэйсюань пропадала на совещаниях со съемочной группой. Они готовились записывать собранный материал. Я просыпалась ближе к полудню, ее уже не было дома. Я готовила себе завтрак, потом садилась к компьютеру, писала статью, искала вакансии, рассылала резюме. Пэйсюань возвращалась домой после ужина. К тому времени я уже собиралась уходить. Было лето, и почти каждый день кто-нибудь из друзей звал меня в бар выпить, а я никогда не отказывала. Домой я приходила глубокой ночью. Пэйсюань уже спала. Мы жили в одной квартире, но почти не виделись, и это было хорошо. Раньше, когда я жила у кого-нибудь в гостях и замечала, что не могу поладить с хозяином, то перестраивала свои биологические часы, чтобы как можно реже с ним встречаться. А потом случился тот дождливый вечер. Было уже за полночь Промокшая до костей, я прибежала домой и увидела, что Пэйсюань еще не спит. Посреди комнаты стоял чемодан. Она укладывала в него аккуратные стопочки одежды. Сердце у меня упало. «Неужели съемки закончились?» Я даже немного огорчилась, пришла мысль, что теперь снова придется искать жилье, а следом накатила усталость. Но Пэйсюань объяснила, что уедет всего на пару дней. Они собираются снимать в юньнани и Мьянме. Юньнань? У вас видовой фильм или документальный? Ты же знаешь, дедушка служил в экспедиционных войсках. В годы войны с Японией университет Цилу перевезли в Чинду. Там дедушка вступил в армию и вместе со своей частью побывал в юнь и Мьянме. Есть даже общая фотография, где бойцы роты сняты вместе с генералом сун ли -Женем. Я нашла на ней дедушку. Конечно же, я ничего про это не знала. Я даже не знала, кто такой генерал Сун-Ли-Жень. Пэйсёнь взяла книгу со стола. Это был том про экспедиционные войска. Я давно заметила его, как-то раз открыла, полистала немного и вернула на место. Бережно держа в руках книгу, Пэйсюань быстро нашла нужную страницу и показала мне фотографию, а на ней солдата, стоявшего крайним справа. Молодой боец на зернистом снимке, сделанном в другой стране и в другую эпоху, мог оказаться кем угодно. Я заметила, что правый уголок у страницы загнут, совсем немного, чтобы не замять фотографию и не закрыть фигуру солдата. Он служил в медсанчасти, спасал раненых. И когда Англия прислала войска в подкрепление, дедушка помогал переводить для их офицеров. Рассказывая, Пэйсюань стала страницы. «Хватит, я все равно не буду сниматься. Ты думаешь, я рассказываю, чтобы уговорить тебя на съемки?» — холодно спросила Пэйсюань. Она захлопнула книгу и положила себе на колени. — Я просто решила, что ты должна знать. Дедушка, слава и гордость нашей семьи, признаешь ты это или нет? Я хотела поделиться с тобой этой славой. Прими ее, и она насытит тебя, придаст тебе сил. — Насытит? Как святой дух христиан? Боюсь, Пэйсюань хотела поделиться со мной не славой, а верой. Ее чувства к дедушке были своего рода религией. Поэтому, даже понимая, что все усилия напрасны, она продолжала неутомимо пичкать меня историями славы, как христианин, принявший обет проповедовать Евангелие. Под взывающим взглядом Пэйсюань я чувствовала себя заблудшей овцой. Покачав головой, я тихо сказала. «Пэйсюань...» На самом деле заблуждаясь не я, а ты. Мы сидели рядом с горечью, глядя друг на друга. Мне было жаль ее, а ей меня. Глупейшая сцена. Я вдруг вспомнила, как однажды вечером мы с тобой вскарабкались на стену у башни мертвецов, а Пэйсюань пришла забрать меня домой. Я отказывалась слезать со стены, да еще в красках описывала ей трупы, лежавшие у башни. Пэйсюань побледнела, ее пробрала дрожь. Наконец она пошла прочь, но вдруг обернулась к нам и отчеканила. «Лица ци! Тебя ждет кошмарная жизнь!» Голос у нее был странный, как будто это говорит не Пэйсюань, а Оракул. «Это тебя ждет кошмарная жизнь!» — злобно ответила я. И вот через много лет оба проклятия сбылись. Моя жизнь и правда была кошмаром. А у Пэйсюани разве нет? Она всегда жила для дедушки и семьи. Дедушка и семья, словно поставленные в детстве брекеты, туго стягивали ее, придавая нужную форму. Чтобы не дать шанса ни одной щелочке, она продолжала носить их, даже повзрослев. Вся ее свобода была задавлена в наглухо сомкнутых щелях между зубами. «Пэйсюань», — с трудом нарушив молчание, проговорила я, — «Ты понимаешь, до чего смешна твоя так называемая семейная гордость?» «Не надо!» Она резко встала. «Не можешь понять, так хотя бы не очерняй ее!» «Договорились?» Ее шрам дрожал. Я отвела взгляд, раздумывая, как лучше продолжить разговор. Но Пэй Сюань уже убежала в свою комнату и захлопнула дверь. Я сидела на диване в облаке опасной тишины. Представляла, как в следующую секунду брошусь к ее комнате и распахну дверь со словами. «Пэйсюань, дай я тебе кое-что расскажу!» Наверное, она почувствует, что этот рассказ ее изнасилует. Но мы с моей тенью закроем выход, и она не сможет сбежать. Пэйсюань съежится, испуганно глядя на меня. А я развяжу мешок, и правда... как злобная собака выскочит наружу, с бешеным лаем бросится на нее, разорвет доспехи из славы и гордости, вынет ее сердце и влажным языком слежит с него белоснежную глазурь веры. Пара минут, и Пэйсюань лишится самого дорогого в жизни. Она будет полностью уничтожена. А я спокойно досмотрю представление до конца, а потом скажу себе, что моей вины здесь нет. Пэйсюань изнасиловала не я, а правда. Я только помогла правде развязать скрывавший ее мешок. Но так ли это? Я задумалась. Узнав правду, своими глазами увидев, скольких людей она покалечила, я уже ни на что не могла повлиять. Мне оставалось лишь нести ее в себе. Теперь же я вдруг осознала, что в моих руках есть некая власть. Власть решить, как распорядиться этой правдой. Я могла позволить ей разрушить жизнь Пэйсюань, Само собой, я бы не придала этому значения, просто выложила все, что знаю, оправдывая свой поступок справедливостью. Еще я могла убедить себя, что открыть, Пэйсюань, глаза — мой долг. Справедливости — долг, как это благородно. Жаль только, ни то, ни другое нельзя почувствовать. Сердце мое вдруг ослабело, размякло. Я хотела одного — стать немного милосердней. Семейная гордость, в которую верит Пэйсюань, — выдумка. но питает ее эта выдумка по-настоящему. В религии Пэйсюань нет ни добра, ни красоты, но Пэйсюань верит в обратное, и эта вера очищает ее сердце, дарует ей и добро, и красоту. Я думала, что проявить милосердие к подруге и даже к незнакомой женщине мне было бы намного проще, чем к Пэйсюань. Милосердие дано нам с рождения, но с возрастом мы постепенно ожесточаемся и теряем его. Я вспомнила детство. Мы с тобой обожали разгадывать чужие тайны, но когда, потратив уйму сил, наконец убедились, что Цзи Фэн — родной сын своих родителей, решили об этом молчать. Мы напоминали друг другу, что при нем надо держать язык за зубами, нельзя и намеком показать, будто нам что-то известно». Однажды я по забывчивости разговаривала с Цифеном о группах крови у разных членов семьи. И после ты сердито меня отчитал, сказал, что я недобрая. Я даже расплакалась. Я так боялась оказаться недоброй. Я сидела на диване, пристально глядя в окно со своего двенадцатого этажа. За окном бушевал ливень. Молнии яркими лучами прочерчивали небо. Сноб света ворвался в комнату, схватил меня в охапку, ласково погладил по голове. Вряд ли ты сможешь представить, а мне не под силу описать, как остро я затасковала по тебе в ту минуту, когда решила навечно оставить эту тайну, связанную в мешке. Пэйсюань пришла задержаться в Мьянме дольше, чем планировалось. Потом она позвонила и сказала, что ее вызывают по срочному делу в университет. Она купила билет из Гонконга и в Пекин уже не вернется. Квартира оплачена за месяц вперед, так что я могу пока не съезжать». «Желаю тебе поскорее найти работу и бросить пить». Пэйсюань звонила с мьянманской границы. Из-за ветра её голос напоминал летящего в небе голубя. «И ты себя береги». Я повесила трубку. Отъезд Пэйсюань немного меня встряхнул. Теперь я реже ходила по барам, почти перестала напиваться, нашла работу в книжном магазине и сняла крошечную квартирку на пополам с подругой. Осенью ко мне на пару дней приехала мама. Плита на кухне сломалась, и мы сидели в тесной комнатке, ели что-то покупное. Опустив голову, мама молча копалась в рисе. Было ясно, что теперь она окончательно во мне разочарована. Мама всегда хотела, чтобы я поскорее вышла замуж, купила квартиру и перевезла ее к себе в столицу. Все эти годы она жила у своей сестры и устала ютиться под чужой крышей. Однажды ночью, вскоре после своего возвращения в Цинань, она позвонила мне и спросила, «Интересно, как там твой дедушка?» Я удивилась. За все годы она ни разу о нем не вспоминала. Помолчав, мама добавила, «Особнячок, в котором живет дедушка, — подарок медуниверситета. Он ведь за ним и останется, даже после смерти. Ты все-таки, родная внучка, приехала бы, поухаживала за дедушкой. Он очень обрадуется. Как знать, может, и особнячок тебя оставит. Я сказала, что не приеду. Велела ей выбросить это из головы. Но мама стала как одержимая. Звонила почти каждый день. Мало-помалу я забыла, зачем ей нужно вернуть меня в цинань Слышала только, как голос в трубке повторяет «Возвращайся, возвращайся». Мне стали вспоминаться разные истории из детства. Я поняла, что очень скучаю по тому времени, когда жила в Нань-Юане. И неделю назад снова увидела тот же сон. Я сижу в качающемся вагоне. К ногам подкатывается красная матрешка. Я беру ее в руки. У самого уха раздается резкий женский голос. «Открой ее!» Я развинчиваю матрешкин живот. Внутри вижу точно такую же матрешку, но поменьше. Я открываю и ее. Там, оказывается, еще одна, еще меньше. Я развинчиваю их одну за другой, быстрее и быстрее. Пот заливает мне глаза. Кажется, это никогда не кончится. Половинки матрешек со стуком перекатываются по полу. Женский голос повторяет «Открой ее! Открой!» Когда я проснулась, вся подушка была в поту. Этот сон снова пришел за мной. Каждое его появление — это зов. Я поняла, что должна вернуться. Что, наверное, дедушка скоро умрет. Я приехала, никого не предупредив. Был вечер. В центральном парке не работал ни один фонарь. Меня окружали черные тени деревьев, лысые ветки качались на ветру. Луна высветила обрывистую тропинку, неровная галька под ногами тускло мерцала. Я не помнила, чтобы раньше пруд украшали эти насыпные горы. Они асимметрично вздымались ввысь, словно ночь выставила свои зубы. С другого берега особнячок казался одиноким островом посреди пруда. Звонок не работал, но дверь оказалась незаперта. Я повернула ручку и шагнула внутрь. Шум и голоса привели меня в дальнюю комнату на первом этаже. Вокруг стола толпились парни и девушки. За столом двое играли в пальцы. Еще несколько человек, тряся головами, пели песню на непонятном диалекте. Одна парочка обнималась. Пол был завален пустыми бутылками, а на электрической плитке посреди стола шумно кипело чили-масло. С трудом разобравшись, кто я такая, одна из девушек выскочила в коридор и забарабанила в закрытую дверь напротив. Дверь открылась не сразу. Наконец оттуда вышла Сяо Мэй, сиделка, которая ухаживала за моим дедушкой. Она успела одеться, а вот мужчина за ее спиной еще нет. У него возникли неприятности с ремнем, и, стоя спиной к двери, он возился с пряжкой. Гости в панике разбежались. Сяо Мэй осталась одна — кусать губы и яростно оттирать стол. Само собой, она была недовольна. Она ни разу меня не видела и даже не знала, что у дедушки есть еще одна внучка. По иронии судьбы, этот огромный дом, олицетворение пожизненной славы, превратился в райский уголок для сиделки и ее дружков. Жаль, дедушка умрет, но так об этом и не узнает. Полгода назад он заболел воспалением легких и с тех пор лежит в спальне, прикованный к постели. К нему никто не приходит. Дедушка терпеть не мог отвлекаться на гостей и несколько лет назад оборвал все связи с внешним миром. Через два дня после приезда я рассчитала Сяо Мэй, потому что она, в отличие от меня, чувствовала себя здесь настоящей хозяйкой. Перед уходом Сяо Мэй подошла к дедушке проститься, даже заплакала. Наверное, она и правда была к нему привязана. Во всяком случае, ее чувства к нему были уж точно глубже моих. И дедушка к ней привык. Но ослабев под конец жизни, был вынужден на кого-то опереться И выбрал для этого меня Мы не виделись с много лет Он не узнал меня Но когда я назвалась, сразу мне поверил И не возражал, чтобы я уволила Сяомей Все потому, что мы родственники Кровное родство — то же самое насилие Оно намертво связывает людей, которые ничего друг к другу не чувствуют «Ця-цзы, Иногда он ни с того ни с сего зовет меня по имени, как будто боится его забыть. Первые дни после приезда я подолгу сидела в этой комнате. Смотрела на него, думала о разговоре, который нам предстоит, о трагедии, развернувшейся в нашей семье, о том, как он стал тем, кем стал, и как я стала нынешней собой. Я повторяла речь, которую приготовила для него. Репетировала холод в голосе, оттачивала каждое слово, чтобы оно сделалось острым, как очиненный карандаш. Моя речь должна была пронзить его, нанести смертельный удар. Но мы так и не поговорили. А смертельный удар ему нанес обычный сквозняк. Сяо Мэй ушла, а спустя несколько дней дедушка простудился, поднялась температура. Я два дня давала ему лекарства, и температура спала. Но сознание и так до конца не прояснилось. Он не может сфокусировать взгляд, не слышит, что я говорю. Болезнь подоспела вовремя, словно желая защитить его, избавить от позора и боли. Он оказался отрезан от мира, накрыт стеклянным колпаком болезни, но сохранил и волю, и рассудок. Он ни разу не испачкал простыни, всегда ждет, пока я подложу судно. Чтобы испытать его волю, однажды я больше десяти часов не подходила к его постели. Но он все равно дождался. Наверное, это профессиональное качество, выработанное за десятилетия, проведенное у операционного стола. Со временем я почти перестала заходить в эту комнату. Появлялась только, чтобы покормить его и подложить судно. Не хотелось встречаться с ним взглядом. Правда, вместо меня его мутные зрачки видят один силуэт с размытыми контурами. Он тоже опускает веки, отводит глаза. Мы как будто оба боимся, что, глядя друг на друга, случайно увидим и того, кто стоит между нами. Обтирая его, я всегда смотрю на теплые смятые простыни за его плечом. Он такой худой, что кожа, скручиваясь, тянется за полотенцем, и кажется, что я протираю кости одну за другой. Он отворачивается, смотрит в пол. Наверное, для него это унизительно. Когда-то он был полубогом, вершил судьбы сотен людей, а теперь его тянут за руку, чтобы протереть подмышку. Правда, надо сказать, для старика он довольно чистый, от него нормально пахнет. Наверняка это тоже следствие сильной воли. Он не позволяет себе смердеть. Даже сейчас он не махнул на себя рукой. За все время сюда пришли только двое детей. Это было позавчера. Они перелезли через ограду и тихонько забежали во двор. Я сидела на диване и читала. В кабинете нашлось немного классики в роскошных изданиях, которые покупают для украшения книжных шкафов. По-моему, их даже ни разу не открывали. Я взяла с полки грозовой перевал. История налетела на меня и ударила в самое сердце. Потом я ненароком подняла голову и увидела, как двое детей, прижавшись к окну, заглядывают в комнату. Мальчик и девочка. Обоим лет по десять. Мальчик был ни капли не похож на тебя, а девочка на меня. Но вместе они почему-то очень напоминали прежних нас. Я побежала к двери, распахнула ее и даже на секунду оторопела, увидев их у порога. Мальчик сказал, что учитель словесности задал им сочинение на тему Человек, которого все уважают. Они оба из семей сотрудников медуниверситета и с малых лет слышали о моем дедушке, вот и решили написать о нем, а пришли, чтобы взять у него интервью. Я в интервью отказала, объяснив, что академик нездоров. Тогда девочка подмигнула мне и заявила, «Значит, мы возьмем интервью у вас. Вы его внучка хорошо его знаете. Расскажите нам какую-нибудь историю про академика». Я ответила, что на самом деле ничего о нем не знаю. Дети не поверили, пристали ко мне с расспросами. Тогда я посоветовала им самим что-нибудь сочинить. Они уставились на меня, выпучив глаза. «А если учитель придет и спросит, скажете, что все правда? Вы же сами это предложили?» «Да, так и скажу». И они довольны и ушли. Человек, которого все уважают, должен быть окружен целым сонным трогательных историй. Неважно, правдивы они или нет. Наверное, когда дедушка получил звание академика, это наделало немало шуму и в университете, и в прикрепленной к нему школе. К сожалению, я тогда уже перевелась в другую школу. Там никто не знал, что известнейший в Китае специалист по болезням сердца, репортаж о котором занял целых две полосы в «Вечерней газете», мой дедушка, как будто некая тайная сила оторвала меня от него. помешав причаститься к его славе. Иногда я задумываюсь, какой бы я стала, если бы не уехала, если бы продолжала жить в его лучах. Позавчера вечером я сидела в гостиной на первом этаже и смотрела телевизор. Показывали документальный репортаж. Корреспондент разыскал ветеранов экспедиционных войск, оставшихся в Мьянбе. Кто-то из них зарабатывал уроками китайского языка, другие держали мелочные лавки. Камера скользила по пожилым лицам. На чужой земле они даже старели осторожно. Ни одна морщина не смела размашисто прорезать лицо. Здоровье у всех было отменным, только половина из ветеранов уже много лет как оглохла, а другая половина впала в маразм. Казалось, старики давным-давно запечатали себе глаза и уши и жили в собственном мире. Так чужбина была хоть немного похожа на родину. После войны с японцами они решили остаться в Мьянме, потому что в Китае им пришлось бы идти еще и на гражданскую войну, смотреть, как свои убивают своих. Тогда их жизни и сошли с намеченного курса. Перестав шагать в ногу с Великой Эпохой, они зажили в благоденстве, за которое платили брошенностью. Если пешка отказывается ходить, в ней нет никакого толка. Корреспондент разговаривался с внучкой одного из ветеранов, Она унаследовала семейное дело, держит мелочную лавку. Я завороженно смотрела на ее смуглое лицо, ведь я тоже могла быть ею, останься, дедушка, за границей. Наверное, местные китайцы помогли бы ему открыть частную клинику. Он трудился бы в поте лица, потом его дело продолжил бы папа, а там и я. Я бы выросла, закрутила роман с каким-нибудь мьянманцем, Мы бежали бы под дождем на площадь послушать выступление Аон Сан Суджи, а узнав из телевизора о свободе, дарованной прессе, обнялись бы и радостно завизжали. Это никогда не принадлежавшая мне жизнь семенем одуванчика залетела в чужую страну и дала торопливый цветок. Но, избавившись от пут корня, она может стать по-своему неповторимой. Во всяком случае, такая жизнь чище. Все древние страны покрыты толстым слоем пыли, и отъезд — способ от нее очиститься. Замешанная на боли свобода, которую я так желала. К сожалению, у дедушки не хватило смелости остаться за границей, и тощая мьенманская земля никогда уже не примет в себя его чистолюбивое сердце. Хотя Пэйсюань вовсе не считает дедушку чистолюбивым. В документальном фильме она говорит Дедушка однажды сказал мне, что на самом деле всегда плыл по течению. В годы учебы прилежно сидел над книгами, став врачом, старательно лечил больных. Когда пришла пора служить, он пошел в армию, а когда нужно было вступить в партию, вступил в партию. Он просто успевал шагать в ногу с эпохой. Времена стремительно менялись, не успела помниться, а под ногами уже пустота, и летишь в пропасть. На самом деле... Научиться плыть по течению сложнее всего. Как разведчик, который терпеливо ищет нужную радиоволну, ты должен обладать острым слухом и спокойным сердцем, настраивая себя на волну с эпохой. Сейчас на экране тот самый фильм, что она прислала. Я поставила его на повтор, пока ждала тебя, и смотрела урывками, то и дело отвлекаясь. При случае скажу Пэйсюань, что мне очень понравилась часть про экспедиционные войска. Мне нравится первая половина дедушкиной жизни. Я люблю представлять, что за судьба была бы у нашей семьи, остановись он в одном из тех мест.